До утра она была одета, как королева. Большой черный свитер из шерсти, продырявленные на попе джинсы и прелестный старомодный бантик на шее. Само совершенство. Уоррен попытался ухватиться за разумную мысль — избыток совершенства вызывает тахикардию. Учитель велел им заполнить учетную карточку, и Уоррен, как и всякий раз в начале учебного года, задумался над самой первой графой — фамилия. Его смятение отразилось на лице, и сосед по парте спросил со смехом, «Ты что, забыл, как тебя зовут?» Сущая правда, Уоррен опять забыл свою фамилию. И дело тут было вовсе не в памяти, а в некоем замешательстве, которое он испытывал всегда, когда ему требовалось написать где-то свою фамилию, словно душевная травма, перенесенная им в детстве, пряталась теперь в этих чужих именах, навязанных ему судьями его отца. Уоррен по рождению Мансони, но эта фамилия оказалась теперь под запретом. Она несла на себе печать проклятия, обрекая тех, кто ее носил, на смерть. Приехав во Францию, они стали Блейками, потом Браунами, а после переезда в Мазянг ФБР снабдило их новыми документами на имя... На имя... Как это? Ну же. «Уэйн», — произнес он вслух, — «меня зовут Уэйн. Уоррен Уэйн». Преодолив это первое препятствие, он тут же столкнулся со следующим, еще более затруднительным. «Профессия отца». Он собрался было написать «писатель», но это опять была неправда. Его отец — доносчик, предатель. «Стукач, раскаявшийся преступник, знаменитый, но безымянный, человек, чье имя могло бы войти в историю, но только не благодаря этим его дебильным книжкам, а потому что своими показаниями он привел коза-ностру чуть ли не к краху». С тех пор, как Уоррен пошел в школу, учителя проявляли неизменное любопытство относительно его отца-писателя, который, несмотря на безграмотность и преступное прошлое, издавал книги. «Скажите-ка, мадемуазель вертушка, там, в самом конце слева, вы уберете, наконец, этот телефон, или я его конфискую?» От такого обращения, мадемуазель вертушка, Лена покраснела до ушей. Уоррен же воспользовался этим, чтобы спросить соседа. «Как ее зовут? Вертушку эту?» «Лена Деларю». «Конечно же, Лена Деларю. Разве могли ее звать иначе? У нее было просто совершенное имя». а его не было вовсе. Откуда она взялась такая? Почему в ее присутствии я горю огнем? Что это за вторжение в мою жизнь? Что она о себе думает? Что стоит ей войти в дверь, и я сразу позабуду мою фамилию? Сколько времени она уже живет на этом свете? Это Лена Доларю. Было у нее детство, настоящее детство. И сколько времени ей понадобится, чтобы понять, что я тоже существую? Фред давно уже топтался на месте. и Ему никак не удавалось извлечь из машинки ничего удобоваримого. Он полез в холодильник, чтобы съесть кусочек рикотты, купленную у итальянца. Потом спустился в сад и расположился на краю запущенного бассейна. «Рикотта. Разновидность творога». Его собака Малавита, воспользовавшись самым первым солнечным лучом, уснула тут же, предаваясь ностальгическим воспоминаниям о времени, когда в бассейне плескались люди. Это была австралийская овчарка, кряжестая и низкорослая, с короткой пепельно-серой шерстью и стоячими остроконечными ушами. Фред взял ее в питомнике, чтобы доставить радость детям. Как всякий, кто собирается взять собаку, он обратил внимание прежде всего на ту, что больше всего была похожа на него самого, и окончательно решился, прочитав описание на дверце клетки. Австралийская овчарка отличается верностью и желанием доставить удовольствие хозяину. В Нью-Арке, когда Фред начинал продвигаться по службе, ничто так не радовало его, как одобрительное похлопывание капу по его еще щенящей тогда голове. Нуждается в подвижном образе жизни, но при этом прекрасный сторож, способный одним взглядом остановить любого. В начале своей карьеры Фред работал гораздо больше других и охранял свою территорию с жестокостью, прославившей его в трех соседних штатах. Способно пробегать без устали огромные расстояния, отлично переносит самый засушливый климат. Строя свою империю, он заключал пакты с разными кланами в Майами и Калифорнии, завел дела в Канаде и Мексике, и ничто, ни обычаи, ни законы, ни границы не смогло его остановить. Собака держит в подчинении себе подобных и с подозрением относится к чужакам. Последний довод стал решающим. Как все дети, Белль и Уоррен сначала страстно влюбились в щенка, но быстро остыли. Фреду пришлось взять кормление и прогулки на себя, и вскоре собака признала его своим единственным хозяином, а их забавное сходство за годы совместной жизни стало лишь заметнее. Из тесной парижской квартиры программа «Уитсек» перевела их на юг Франции, потом в Эльзас и, наконец, поселила неподалеку от Монте-Леймара, в захолустной деревеньке Мазянг, пообещав оставить на какое-то время в покое. Там Малавита впервые в жизни увидела бассейн — странную яму, в которую жаркими солнечными днями люди прыгали с пронзительными криками. Весьма странные нравы в глазах маленького существа, рожденного для жизни на австралийских пустошах. Теперь, когда дом опустел, они остались вдвоем. Влюбленная парочка, как говорила магия, собираясь в понедельник на поезд, чтобы ехать заниматься своим маленьким предприятием.